Сидя на этом месте. И всегда руководствовался исключительно законом и своим священным долгом. То же самое я делаю сегодня. Очень рад, что сегодня принять решение мне помогли вы. Итак, в деле о даре бескорыстия суд на стороне Джейсона Стивенса. В ответ на мои слова в зале суда раздались бурные овации. Это было вправду прекрасный день. 12. Жизнь — это благодарность. Благодарность помогает удерживать равновесие между тем, что мы имеем, и тем, чем мы хотим обладать. Церемонию открытия общественного центра досуга в городском сквере имени Говарда Реда Стивенса транслировал один из кабельных каналов. Джейсон произнес короткую речь, стараясь привлечь внимание журналистов к собиравшим деньги на строительство матерям-одиночкам и поддержавшим их местным жителям. «Я никогда не забуду безыскусное признание одной из женщин, Рабея перед телекамерами, она сказала, «Я не избалована жизнью. У меня трое детей. Одному два года, второму пять, третьему семь. Чтобы свести концы с концами, я работаю на двух работах. В этом сквере мои дети в безопасности, будто в раю. Благодаря центру досуга наш район изменился к лучшему. Но еще больше изменилась я сама. Раньше у меня в голове крутился только один вопрос — кто бы мне помог? Теперь, просыпаясь утром, я думаю, как помочь другим». Из окна своего рабочего кабинета я видел сквер, фургоны телекомпании и толпу временной трибуны. Глядя на собравшихся людей, я подумал о том, насколько изменится мир, если каждый из нас выберет благую цель и будет неуклонно двигаться к ней. Готовясь к очередному судебному заседанию, я достал диск с надписью «Дар благодарности», вставил его в плеер и стал внимательно слушать послание Реда Стивенса внуку. Когда готовишь свое завещание, волей-неволей задумываешься о прожитой жизни. Где только я ни был и чего только не испытал. Даже не верится, что все это смогло уместиться в одну жизнь. Когда-то в юности мне приходилось вкалывать ради куска хлеба и спать под открытым небом. А спустя годы я обедал за одним столом с королями и президентами. Я благодарен судьбе за все, что со мной произошло. Я благодарен всему испытаниям, радостям и переживаниям, только вместе они образуют то, что мы называем простым словом «жизнь». В этом месяце, Джейсон, тебе предстоит научиться тому, что сейчас напрочь отсутствует в твоем характере. Я говорю о благодарности. Парадокс, но люди, живущие за счет других, как правило, гораздо менее благодарны, чем те, кто всего добивается самостоятельно. В молодости, отправившись завоевывать мир, я познакомился с джентльменом, который тогда представлялся мне пожилым, вероятно, обманчивое впечатление, ведь мне самому тогда было меньше двадцати. Его звали Джон, он жил на улице. В те нелегкие времена многие люди колесили по стране, подрабатывая по мелочам, чтобы свести концы с концами. Некоторые из этих бродяг, так называемых хобо, были хорошо образованными людьми и вели яркую, насыщенную жизнь. Мы с Джоном странствовали вдвоем почти целый год. Нам часто приходилось мокнуть, мерзнуть и голодать. Но Джон никогда не терял оптимизма. Порой казалось, чем тяжелее была наша жизнь, тем лучше у него настроение. Спустя год я решила сесть в Техасе, и нам с Джоном пришлось расстаться. Оседлая жизнь не входила в его планы. Когда мы прощались, я спросил, «Почему у тебя всегда хорошее настроение?» И тогда он рассказал мне о правиле золотого списка, которому научила его мать. Каждое утро, прежде чем подняться на ноги, он мысленно представлял себе золотую табличку с выгравированным на ней текстом из десяти пунктов, каждый из которых начинался незамысловатой фразой «Спасибо тебе, жизнь, за то». С тех пор, как я узнал об этом правиле, учти, более 50 лет назад, каждый мой день начинался с золотого списка. В какие-то дни я благодарил жизнь за самые ничтожные пустяки, а в другие испытывал глубокое чувство признательности за огромный мир, который меня окружает. Сегодня, Джейсон, я передаю правила золотого списка тебе. Если ты проявишь немного усердия, этот список станет такой же естественной составляющей твоей жизни, как дыхание». Судебное заседание началось как обычно. После того, как были выполнены все формальности, Джейсон Стивенс занял место у свидетельской трибуны, Тодор Гамильтон приступил к делу. Джейсон, правда ли, что частью